Глава двадцать пятая Вымотанный долгой дорогой, Наярд сначала посетил родовое гнездо — флигель, где он мог одеться. Как бы не хотелось сразу кинуться на ярмарку, он побоялся привлечь внимание, если не видом дракона, то своей наготой. Пойдут потом сплетни по столице, что барон Хорн потерял всякий стыд. «Хватит маменьки!» которая шастает по враждебным крепостям, завернутая во флаг василисков. Дождавшись, когда выведут коня, лорд Хорн взгромоздился в седло и погнал к городской стене. Конь летел так быстро, что копыта высекали искры, измощенные мостовой. Люди шарахались в стороны. — Нет, торговец душами здесь больше не появлялся, — заявили ему на ярмарке. — Как раз продал свой чудной товар. «Так и сгинул!» Хорн напряг память. Что рассказывала душечка о торговце? Вспомнилось, что на территории дома находился большой сарай, где содержались души, а вокруг старый сад, куда за яблоками пробирались дети. Най оставил коня у одного из лавочников, аккуратно снял одежду, не напасешься, если всякий раз драть во время оборота, и взметнулся драконом ввысь. Пришлось немало помахать крыльями, довести кучу хозяев угодий до обморока, а их собак до истерики, чтобы выяснить, что вновь попал не туда. Слишком много садов оказалось в столице. Хорн уже ненавидел яблоки, которыми его везде норовили угостить. Когда на карте не осталось ни одного места, где бы он ни побывал, перед драконом встал выбор. Найти иной способ добраться до чернокнижника или расширить радиус поисков. Что ж, завтра начнем исследовать пригород. Наярд очертил карандашом огромную территорию за городской стеной. В поисках торговца были хоть какие-то зацепки, тогда как о чернокнижнике Хорн вообще ничего не знал. Целую неделю дракон-то впадал в отчаяние от безуспешности поисков то просыпался с верой, что сегодняшний день принесет успех. Но торговец никак не находился. Вернулась в столицу ада, помолодевшая и обретшая смысл жизни. Она посетила сына в компании внучки и маленькой воспитанницы. Мило попили чай, вспомнили, какой чудесной заваривала душечка. Выбрав время, Хорн смотался на прием к королеве, получил разрешение на развод с малолетней женой и, как мог, объяснил, почему невозможно сделать душечку фрейлиной. Новоявленный сын тоже не забывал отца, регулярно отчитывался, что на границе все спокойно. А наярд злился, что упускает время. Иногда в минуты безысходности задирал голову к небу и кричал «Боги, если вы проверяете меня на стойкость, то лучше отвалите». «Я не сдамся!» Его не останавливала мысль, что душечки больше нет. Ни в этом мире, ни в каком-либо другом. И если даже Хорн найдет ее бабушку, то самое большее, что он сможет сделать — принести цветы на могилу любимой. Да, душечка была прелестной девочкой. Сочувствующая сыну Ада вытерла одинокую слезу. Большое семейство вновь посетило флигель. «Столько доброты, столько человеческого участия, и ведь на этой светлой душе не было ни единого грязного пятнышка. Покажите мне человека, которому она сделала бы плохо». «Мама, ты гений!» Най, соскочив со стола, расцеловал мать. «Есть такой человек, которому душечка сделала плохо. Именно его я и ищу, но ты натолкнула меня на мысль, как это сделать». «Как? Душечка не без греха?» Мама в испуге распахнула глаза. «Не верю. Она ангел!» Ее сильно обидели, и с тех пор в этом доме печется только горький хлеб. Наверняка об этом многие знают, так как любая хозяйка начала бы расспрашивать соседей и булочников, что она делает не так. «О боги!» — Леди Хорн закрыла ладонью рот. «Душечка умела мстить?» Надо было сразу попросить у нее прощения за то, что я едва ее не сожгла. Но Най страхи матери уже не слышал. Он бежал к конюшне. И он оказался прав. Булочников в городе насчитывалось гораздо меньше, чем яблоневых садов, и один из пекарей признался, что сам бывал в доме, где хлеб от чего-то получался горьким, даже пришел со своей опарой но все равно был раздосадован результатом. «Колдовство какое-то! Я бы сжег такой дом!» «Где этот дом?» — Ная потряхивала от возбуждения. «Неужели нашел?» «Да тут за углом! Спросите хозяйку Сару!» На этом яблочные мучения лорда Хорна закончились. Дом был тем самым, да и хозяин оказался на месте. Торговля душами как началась внезапно, так и закончилась. Чернокнижник, что мне их предложил, больше не захотел заниматься ловлей душ. Он человек ученый, и его мало интересуют деньги. А пошел он со мной на сделку только для того, чтобы купить какой-то редкий артефакт. А встретиться с ним можно? осторожно спросил Наярд, боялся, как бы торговец не заортачился. Знаете,. «Мне неприятности не нужны», — хозяин сада почесал затылок. «Я же помню, что вы выложили пять сотен за эту ведьму. Предъявить претензии за ее выкрутасы вы мне не можете, я вам ее не навязывал. А вот чернокнижнику выставить счет за бракованный товар вполне возможно. Вот и ищите подходы к нему». «Ничего такого. Невеста никогда не была бракованным товаром. «Я счастлив, что не пожалел на нее денег», — оборвал торговца Най. «А если расскажете, как найти чернокнижника, то узнаете, почему у вашей жены не получается вкусный хлеб». «И почему?» — торговец даже наклонился вперед. Они сидели за столом в небольшой комнате, откуда были видны кухня и угол печи, возле которой колдовала Сара. Услышав последние слова Хорна, Она распрямилась и отложила в сторону уход. «Только в обмен на адрес чернокнижника», — Твердо произнес дракон. Сара подошла к мужу и положила ему ладонь на плечо. Потому как хозяин скривился, рука жены была тяжела, пришлось идти на уступки. Вскоре переговорщики разошлись. Най узнал адрес чернокнижника, а торговец... Чесал затылок и думал, как бы подешевле развалить одну печь и поставить на ее место другую. Напомнила таки душечка о себе. «А не будешь распускать руки!» Сквозь зубы процедила жена и наградила мужа ударом полотенца поперек спины. Чернокнижник жил на другом конце столицы. Дом его даже снаружи казался обителью зла. Давно не беленый. С покосившейся крышей, со скрипучей лестницей, незакрепленные ставни хлопали под порывами ветра, чем создавали еще более зловещую картину. Лорд Хорн передернул плечами и приготовился к нелегкому разговору. На всякий случай потрогал ремень, не забыл ли кинжал. По пути проверил, на месте ли увесистый кошелек. Решил, что по ходу дела определиться, что вытаскивать первым: нож или деньги. Привязав коня к заборчику, Най поднялся и, не найдя молоток на двери, постучал кулаком. Еще бы один удар, и она разлетелась бы на щепы. До того ветхим оказалось все строение. «Эй, чего ломишься?» Дверь распахнул сопливый мальчишка. Он вытер нос рукавом, уже блестевшим от частого применения. «Позови хозяина!» — хорно покоробили манеры слуги чернокнижника. «Я хозяин!» Тот выпятил грудь и спрятал за спину грязные руки. Из дома сильно несло магией и чем-то подгоревшим. «Мне нужен чернокнижник!» Най сделал шаг назад, чтобы понять, что пришел по адресу. Другие дома явно принадлежали простым людям, нанимающимся в слуге, а они, как правило, не владеют магией. В эту часть города драконы почти не залетали поскольку набирали прислугу через ярмарку. «Я — чернокнижник!» — еще более набычившись, произнес молец. «Сопли подтяни!» — скривился Най. Мальчишка опять пустил в ход рукав. Простыл, шляясь по кладбищам!» — виновата пояснила. «Так это ты наловил для торговца души?» Дракон не мог поверить, что придется иметь дело с ребенком. «Я? А что?» «Плохо служат? Или натворили чего?» Юный чернокнижник испуганно посмотрел на Хорна. «Я же говорил, что это опытные экземпляры. Я даже не знаю, сколько они в таком состоянии продержатся». Моя душа продержалась недолго. Сначала с нее слетело платье, а потом исчезла сама. «Деньги за проданный товар не верну», — отрезал мальчишка. «Я еще добавлю...» Хорн вытащил кошелек. «Только скажи, где ты ее нашел?» «Вы про продавщицу фиалок? Или про танцовщицу из кабака?» Мальчишка перестал хмуриться. «Красивые были!» «А может, вы спрашиваете про старую знахарку?» «Неудивительно, если она первая исчезла. Кроме вас никто не жаловался. Таких душ на любом кладбище в полнолуние целый ворох. Ставь магические селки и лови!» Вот я и подумал. Чем от тоски в склепах выть, пусть души лучше людям служат. Только я этим делом больше не занимаюсь. Страшно. Однажды я едва с кладбища утек, когда на фантом-убийца напоролся. Хорн специально дал чернокнижнику выговориться. Тот уже не боялся дракона, поглядывал на деньги, хоть и делал вид, что не нуждается в них. «Меня интересует, на каком кладбище ты выловил невесту?» У мальчишки сделались большие глаза. «Простите, но мне некогда болтать. Реторта с кипящим золотом вот-вот взорвется». Он попытался закрыть дверь, но дракон вставил в щель носок сапога. «Я разнесу дом на щепки. Если не услышу, то зачем пришел?» Один рывок, и дверь осталась у него в руках. Най так и зашел с ней в дом. Поставил в угол и отряхнул руки. Но... Мальчишка, сделав плаксивое лицо, попятился. Потом попытался закрыться за другой дверью, но был пойман чуть ли не сразу, как только эта мысль пришла ему в голову. «Пустите, милорд!» Чернокнижник пустил слезу. «Невеста не из нашего мира, так?» Решил помочь Хорн. «Как я могу?» Я простой самоучка, — захныкал мальчишка. Вот дед мой, что помер год назад, умел выходить в астрал. А я только раз по его книге попробовал и то... Что и то? Едва назад дорогу нашел. Уж не знаю, как получилось не заблудиться в чужом мире. Запаниковал. А тут еще неизвестно откуда, слышу. Доктор, мы ее теряем. И невеста из темноты вынырнула. Вся такая красивая, в белом, и светится точно звезда. Не оставлять же ее одну. Вот и потянул за собой. И только потом понял, что это душа. А как сумел сделать фантомы осязаемыми? В той же дедовской книге вычитал. Неси сюда эту книгу. Будем думать, как меня в астрал отправить. Хорн мысленно выругался торговец и словом не обмолвился что чернокнижник ребенок обманул его должно быть заплатив за душ медью а молец просто не знал как от такого количества душ что натаскал в дом избавиться зачем вам милорд в астрал испуганно пролепетал недоучка хочу невесту в ее мере проведать на могилку цветы отнести опасно это С сомнением покачал головой мальчишка. Можно не вернуться? Я постараюсь. Меня здесь мама ждет, сын и дочь, и маленькая девочка по имени Фет.